Глава 88. Кутлер все еще ощущал запах чеснока и вонь пота, которые исходили от пустого сиденья возле него. Он моргнул, когда автофургон выехал из туннеля. По переулку к машине зашагала темная фигура. Турок открыл ноутбук и пристально посмотрел на иконку в виде песочных часов. Черные пиксели виртуального песка сыпались, отмеряя, как быстро истекает его собственная жизнь. Йохан дошел до автофургона и поменялся местами с Корнелиусом. На экране возникла карта городских улиц. Стрелка указывала на местоположение телефона Лив. На экране вновь появились песочные часы. Карта увеличилась, показывая вторую стрелочку, обозначающую телефон главы Карминов. Чуть выше и слева очень, очень близко. Корнелиус видел, как стрелка в центре экрана немного передвинулась, Она перемещается. Йохан свернул к окружной дороге. В следующий миг вторая стрелочка на экране задвигалась вслед за первой, словно бросающаяся на жертву американский гриф. Тело брата Сэмуэля было раздето до пояса и лежало на полу с раскинутыми вытянутыми руками. Теперь своими очертаниями оно напоминало знак тау, расположенный за алтарем в дальнем конце часовни таинства. Абат внимательно разглядывал растерзанную плоть, которая ярким пятном выделялась на каменном полу. Из колотых ран выглядывали обломки костей, грубые швы стягивали места разрезов, сделанных скальпелем патологоанатома. Могут ли останки этого человека восстать? Свершится ли пророчество? Абат заметил тонкий длинный побег кровавого винограда, вьющийся у алтаря и проследил в полутьме, откуда он растет. Оказалось, из влажного желобка, выдолбленного прямо в камне. Абат обернул побег вокруг руки, с силой потянул и вырвал с корнем. Затем настоятель монастыря подошел к одному из больших факелов, сделанных из пропитанной жиром пеньки, и поднес растение к пламени. Раздалось шипение, и побег кровавого винограда съежился, потемнел и превратился в красную пыль. Запачкавшую Абату руку. Когда позади открылась дверь и пламя факела погасло, Абат повернулся, вытирая ладонь о грубую шерсть сутаны. В местах соприкосновения с красной пылью кожа саднила. Брат Септус, один из тех, кто помогал нести тело Сэмюэля вверх по туннелям, застыл у входа. Мы готовы, брат Абат, сказал он. Настоятель кивнул и пошел вслед за ним в другую пещеру, расположенную в одном из верхних уровней цитадели. Со времен Инквизиции здесь было тихо и пустынно. Дверь за ними закрылась, пламя свечей вновь заколыхалось на сквозняке, тени заколебались на теле покойного, долю секунды казалось, что Самуэль пошевелился.